От безнадёги, Лисофет, дураку ясно. В вине истина, это выражение не масоны придумали. Из древля идёт, надо серьёзно изучать первоисточники, исследовать историю объективно, компетентно. Истерика с историей несовместимых, хотя пересекаемая. Это я, между прочим, так отвечаю на вопрос, от чего царской семьёй управляли кликуши. Да потому что даже Романовы были лишены гарантированного права на новые мысли и целесообразные поступки. Царь был бесправен, Лисофет.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 Такого рода провокация законом не запрещено наоборот, поощряема. Что тогда с ним будет?» Ты здорово осунулась. Лиза улыбнулась от страха. «За полчаса так похудеть?» «Некоторые перегорают за 10 минут. Стресс на каждого по-своему действует. Как, Оля?» «Там плохо. Ей впору менять фамилию Варравина на Царицыну Романова. Она и думать перестала. Что Тома скажет, то и сделает. Хочешь, я с ней поговорю?»